Глава 35. «Чего надобно?» Голос дрогнул, но дверь отворилась, приглашая войти. Старый Балюсь не стал отказывать фертихвостке двери. зовёшь так войду, не посмотрю, что у дома крыша проваливается, а крыльцо поднято наспех на живую нитку. Дверь скрипнула и, распахиваясь, едва не ударилась о стену, но хозяйка дома, совсем девочка, ловким прыжком удержала тяжелую створку. «Спит кто?» — в полголоса спросил Болеслав. Девчонка не ответила, уставилась в глаза старику, заслонила с собой вход в избу. Серые глаза девушки и отливающие рыжиной волосы показались смутно знакомыми, словно уже видел где-то старый словник эти желтые прятки у висков, этот взгляд. Да только тогда выражение этих глаз было другое. «А тебе что, дедушка?» ласково сказала девушка, но не смягчила тяжелого взгляда. «Как есть, на словницу налетел!» — испуганно подумал Балюсь. «Вон, как вылупилась, чай прикидывает, как петельку лучше закинуть. Заставит выболтать лишнего, а потом на порог не пустит». «Не заглянуть в будущее, не хоть как-то защититься от всевидящего взора словницы, силу у Балюся не осталось». Все забрали ясновидение для беломястовского князя, дальний путь и бессонная ночка на постоялом дворе. Нехорошо смотрел на старика и его кошелек тамошний слуга мертвяк. Этакий удавит сонного только хмыкнет. Вот и тронулся в дорогу, болюсь, как дождь вылился и заплутал. Не хотелось старому прощелыги встретить утро в лесу. Где-то вдалеке наспевала темной гроздью сизая грозовая туча. В ее отвисшем, наполненном влагой брюхе, глухо рокотала. А вдруг да вспорится, это брюхо над самой головой не спасёт ленялой шатришка. Дождичек-то не глядит, с посохом ты, с книжкой или с драной сумой. Всех одинаково поливает. А ему, Болеславу, простужаться совсем негоже гоже. Прошлой зимой простыл, так едва не помер. В былые годы одним словечком бы услал брюхатую грозой тучу подальше другой дорогой. А теперь года уж не те, ослабла колдовская хватка. И сила внутри расходится медленно, тяжело, словно нехотя, покуда раскрутишь, покуда на язык стечет. И слово сказал, уж иссякло. А после каземежевой работы поджилки трясутся, где уж силу крутить, тучи гонять. Зато девчонка не туча, хоть пусть бы и словница. живет в лесу, стало быть, если и обучена, то нехорошо по верхам. Болеслав заклинание не учует. Старик мягко по-отцовски глянул на девочку, пригладил пальцами белую жидкую бороду, молчал, улыбался, а как почувствовал, что вскипела сила, к языку подошла, ответствовал. «Прости, хозяюшка, что в неурочный час. Странник за дорогой идет, вот она к тебе и вывела. Попенять бы ей проказницы, так уж поздно, дальше побежала». «На твою доброту все мое упование, не пустишь ли на постой?» Этим путем Болюсь хаживал и не раз. Самый простой из его словнических крючков на «прости» забрасываешь, на «доброту» подсекаешь, а дальше хозяюшка сама навстречу кинется, как отца родного приветит. Только это оказалось не так проста. Не зацепило ее Болеслава простенькое колдовство. Как стояла в дверях, так и осталась, только усмехнулась уголком бледного рта и глаза прищурила. «Что, дедушка, в дорогу пустился, а человеческой доброте не доверяешь? Сразу с порога словничью петлю?» — весело отозвалась девочка. «Не погуби, хозяюшка». Забыв года, Болеслав повалился на шаткое крыльцо в ноги девушки. «Не признал высшую». «Как хочешь, казни старого дурака, только прости, что мастерства твоего не уважил». Не на шутку перепугался Балюсь. «Молодая, сильная, высшая. Да одна земля ведает, что она может сотворить. Хорошо, если будет недостойный до конца дней рысить по дорогам осликом или мулом, а ежели что похуже. И по делам, плешивому дурню. Пожалел силы проверить, кто перед ним. Положился на опыт и догадку» но предчувствие и тут обманули старика вместо того чтобы обрушить на его голову все немыслимые казни девочка спустилась с крыльца села возле упертой в доски головы Болислава и с усмешкой спросила голова то не устала дедушка небось не привык кланяться не по тебе это наука Болеслав удивленно поднял голову с опаской глянул на девушку она ласково улыбалась не высшая я Проговорила хозяйка лесной избы, похлопала ладонью подле себя, садись, мол. «Самое, что не наесть мертвячка, песя кость. Только уж извини, добрый человек, не твоя, ни какая другая магия. До меня дотронуться не может. Вот такой мне от матушки-землицы подарочек достался. Не просила, а получила, не откажешься. Так что давай-ка на чистую совесть. Я тебя опущу, и ничего взамен мне не надобно». «А ты, дедушка, в следующий раз попридержи язык». Болюсь, собрался было благодарить, уже сгреб в большие ладони левую хозяйкину руку, и рука была не девичья, грубая, сильная, хоть и не широкая, но и не нежная. Задумался уж не оскорбиться ли чудесное мертворожденное, если не поцелует он этой ручки. Потом устыдился, потянулся губами к шершавой обветренной ладошке, Но в тот же миг из глубины дома раздался долгий стон. Девушка вскочила и бросилась внутрь, крепко затворив за собой дверь. Болюсь, остался на крыльце, не решаясь последовать за ней. Но любопытство взяло верх. Словник бросил у двери свой скарб и, стараясь ступать как можно тише, пошел за хозяйкой. Однако едва он миновал переднюю и изготовился заглянуть за кухонную занавеску, Как хозяйка встала перед ним, укоризненно глядя в ласковые глаза старого плудня. «Эк ты прыток, батюшка! Пустили на лавку, так ты уж и на печь!» «Смилуйся!» — затянул было Болюсь, но девушка оборвала его, бросив. «Брат мой болен, без памяти лежит, со дня на день очнется, так что ты, дядюшка, его не тревожь!» «Не буду, матушка!» — отозвался словник, пятясь. Всего-то и успел разглядеть темные волосы болезного брата да тонкую благородную белую руку, перевязанную широкой полоской на вины. Непрост был у хозяйки братец, с такими руками не иначе манус, и руку ему, видно, искалечили знатно. «Помочь может с братцем, хозяюшка», — предложил словник. Любопытство гладало его, как мышь, сырную корку. «Обойдусь, тятенька», — Наступала на него удивительная мертворождённая. «Длинен у тебя нос, как бы дверью не защемить, а в кухне делать нечего, прибрать и сижу, кушать не готовила». «Да разве ж я суюсь?» — отступил Болеслав. «Ты только, матушка, укажи, где мне постелить. Ночка выдалась тяжёлая, поспал бы я часок-другой».